Пока дети обедали Диана поднялась на второй этаж. Сын и внуки вовсе не утомили ее. Она готова была расцеловывать их хоть каждый день, пока гробовая доска или пуля охотника не заколотит это окно. Диана прошла к себе в спальню, окидывая ее взглядом. Односпальная кровать, застеленная обычным голубым покрывалом, Гардероб, стул с бордовой обивкой, синтетический ковер, чтобы не мерзли ноги и стакан воды на тумбочке. Ничего особенного. Просто комната, в которой жила и спала одинокая, но злопамятная вдова. «О, нет-нет, Диана, девочка моя милая, следи за своими мыслями», — подумала она. Ты не забыла, что ворочать словами в голове нужно очень и очень аккуратно. Да, она не забывала этого. Ни на секунду. Как правило, волки общались между собой посредством звуков и запахов. Но то обычные волки. Сивграев взаимодействовала с семьей и стаей иначе. Это было сродни яростным телепатическим сигналам, которые попросту вспыхивали у тебя в голове, как приказы с сумасбродного и жесткого генерала. Не командовала Сивграй только Виго и своими детьми. — Потому что не может, — злорадно заключила Диана. — Потому что не вправе командовать моим сыном и моими внуками. Так сказал мой сын. И не забывай следить за мыслями. Эти маленькие штучки материальны. Ни один волк не мог воспротивиться приказам Сивграй. Потому-то Диана и загрызла своего мужа. Сивграй приказала, а она выполнила. Но все вроде как подзабылось. Теперь они все ценили то, что имели, потому что это ценил Виго. Однако Диана и не думала выбрасывать все из головы. Только по этой причине она пошла в вооружейный магазин на Норго-стрит, и купила там шестизарядный револьвер «Кольт Кобра» без патронов. Она никому не сказала об этом, а само оружие убрала в шкатулку, где хранилась дешевая, но элегантная бижутерия. Это случилось вскоре после того, как Диана была социализирована в Альте. Через год она собрала немного серебряных побрякушек, и отправилась в тот же оружейный магазин, где попросила отлить ей одну серебряную пулю. Всего одно. Думала она при этом о чем угодно. О виденных птицах, озерных запахах, вязкости свежего мяса, но только не о пуле и не о револьвере в шкатулке. Пулю отлили, изготовили патрон, и Диана спрятала его. Еще через двенадцать месяцев она посетила уже знакомое место и снова попросила отлить ей одну единственную пулю из серебра. Ее предупредили, что литые пули различаются по весу, а это сказывается на меткости стрельбы. Диане было плевать. И опять она думала о чем угодно, но только не о пуле. Диана на собственном опыте знала, что большая часть мифов о волках-оборотнях — откровенная ложь. Люди обращались не только в полнолуние. Укушенные не начинали выйти бегать на четвереньках. Разумеется, если им удавалось выжить после нападения. А серебро вообще ничего не значило. Диана как-то исколола себя серебряной булавкой. Но ничего этим не добилась, кроме следов, которые могла оставить любая другая игла. Однако что-то заставляло ее верить, что серебряные пули сработают. Так что она берегла их, а заодно берегла и мысли, которые могла уловить Сиф или сам Виго. «Вот и славная девочка», — похвалила себя Диана. «Думай о чем угодно, но только не о том, что тебе предстоит сделать». Она присела на край кровати и положила рядом шкатулку малахитового цвета. Внутри всего два отсека для оружия и патронов. Диане хотелось открыть шкатулку, извлечь револьвер и ощутить вес серебряной справедливости. Собственно, так она и называла оружие – серебряная справедливость. Разумеется, ее заказы по серебряной пуле в год не могли не вызвать вопросов в оружейном магазине. Диане не пришлось особо сочинять. Она сказала, что купила револьверы ради умершего мужа. И ради мужа делает по одному выстрелу в год, тратя на это одну серебряную пулю. В магазинчике подивились, но дальше расспрашивать не стали. Сейчас в шкатулке хранился не только револьвер, но и девять серебряных красавиц, способных излить всю ту боль, что обгладывала Диану изнутри, излить ее прямо в череп сив. Шесть пуль уже заняли свои места в барабане, и еще три оставались про запас. Виго не покидал надолго город. Как и полагается хорошему мужу, отцу его жаку он оберегал своих. Но вот удачное окно. Как только Виго умчится, Диане не придется переступать через любовь к нему. «Что там у тебя, ба?» Диана вздрогнула, обнаружив, что она в комнате не одна. На пороге стояла Алва. Ее серьезные серые глаза цвета дождливого неба изучали лицо Дианы, изредка обращаясь к шкатулке. А ты очень тихая девочка, Алва. Ты знаешь это?» «Мы все тихие, когда не хотим, чтобы нас слышали. Но я шагала обычным шагом. Хотела тебя проведать. На тебя это совсем не похоже». «Что на меня не похоже?» «Так просто отпустить папу. Так что там, ба? Что в шкатулке?» «Ничего особенного. Просто подарок для вашей мамы». Хочу наладить отношения, пока твой папа будет в отъезде. И опять Диана приказала себе следить за мыслями. А еще она была рада, что однажды оббила шкатулку изнутри плотной тканью и положила туда гранулы активированного угля, чтобы они адсорбировали запахи. Не то чтобы серебро имело особый аромат, но вот запах оружия... Оружейной смазки и стали это могло вызвать беспокойство. Волк ни в чем не нуждается, верно? Так с чего Диане Хигай обзаводится револьвером? Я не думаю, что маме нужны подарки Диана. Иногда люди получают то, на что совсем не рассчитывают. Тогда не расстраивайся, если задуманное не осуществится, ба. Какое-то время они внимательно разглядывали друг друга. Потом Алва улыбнулась и побежала на кухню. Там уже переругивались и Ели, и Яника, заявляя права на последний кусок баранины. Диана погладила шкатулку и убрала ее до поры в комод. Главное — беречь мысли. И патроны с улыбкой подумала она.